Глава 7. Работа и некоторые ее особенности. Утро могло начаться так же, как и предыдущие утра до этого, но я теперь была женщиной при деле, тьфу, при работе, и потому меня не смутили ни разбросанные по комнате шахматы, в которые вчера упоенно играли Моня с Ванцепупом Птолемеевичем, ни сонные и возмущенные Беся, которому пришлось подушкой в руках плестись за мной в душ, Не ваза с неприличными мальчиками. Бесю пришлось вытолкать, потому что он норовил поспать прямо в душевой кабине, аргументируя, что всегда мечтал про сон на дне морском. Не, я, конечно, искусителя люблю, но все же принимать душ куда интереснее с обнаженным, харизматичным красавцем, чем с бесом, который в это время еще и похрапывает. Короче, с утра я выскочила из дома свежая и бодрая, обольстительная и прекрасная в деловом красном костюме, Белоснежные блузки и в невероятных туфлях на шпильках. На плече бесискуситель. Белокурые локоны водопадом спускаются по спине. Макияж, парфюм, улыбка. Богиня, а не женщина. «Адочка!» – задумчиво сказала тетушка Сарабунда, сидя во дворе и раскуривая сигару. «Только, пожалуйста, приходи одна, а не с двумя мужчинами. Я сегодня уборку буду делать». «А почему с двумя?» потому что один с такой красоткой не справится. И вот же ж, умеет сказать приятное. Бесе расположился у меня на плече, хотел было закурить, но я дала ему подзатыльник. Тут, понимаешь ли, парфюм выбирала, а он своей табачной лавандой все завоняет. Что интересно, кстати, курил он нечто для человеческого организма совершенно неподходящее. Как пояснила мне тетушка Сарабунда, «Цветочные сигаретки выпускают исключительно для бесов. Любят они это дело. И выпускающие, и бесы». Добиралась на трамвае Баби. Трамвай как раз ходил к площади, где расположилось брачное агентство «Осмодей». Стоило мне только сесть, как соседка, миловидная женщина лет 50, поинтересовалась. На работу я приподняла бровь и кивнула, ответив. «Да, вы, главное, не переживайте», – подал голос старичок сзади – Первый день все нервничают. Но это нормально. «Эрайрес, хоть и кобели зачетные, но в агентстве у них порядок», донесся чей-то фальцет снизу. «Обижать никто не будет», подтвердила длинноногая красотка, стоявшая рядом и державшая за поручень. «Там моя родня работает. Говорила, что все очень профессионально. Я только хлопала глазами, не в силах произнести ни слова. Тут что, все и все знают? Рухнувших отслеживают». Сказал бабе, передавая мне прокомпостированные зубами змеи хвоста билет. Подскажут, помогут, направят. Поглаживанием или пинком это уже зависит от ситуации. Так и доехали. Мне надели. Так и доехали. Мне надавали массу советов, приободрили и даже сунули в сумку пузырек с валерьянкой. А многоуважаемый Изер помог спуститься, при этом даже не попытавшись ухватиться за какую-нибудь нерегламентированную выпуклость. «Что это было?» — хрипло спросила я, провожая отъехавший трамвай взглядом. Беся утер слезы умиления. «Очень душевные люди! Просто прелесть!» «Там не все люди!» — заметила я. «А кому сейчас легко?» — философски ответил Беся. «В общем, в агентство я пришла в таком задумчивом состоянии». Едва взялась за ручку входной двери, как последняя распахнулась. Правая нога в тот момент была занесена, чтобы сделать шаг. Равновесие я не удержала и носом уткнулась прямо в чью-то широкую грудь. Чистейшая белая рубашка на ней одуряюще пахла дорогим парфюмом. «Вы с утра на ногах не держитесь?» – раздался ледяной голос. Красивый, но уже раздражающий. Я невозмутимо приняла нормальное положение – и посмотрела прямо в голубые глаза, стоявшего напротив Фейроса. Холодные, будто снег на вершине гаверлы. Тонкие губы чуть искривлены в усмешке, белоснежные волосы гладко зачесаны назад, очки приспущены на кончик идеального носа. Весь такой мистер оскорбленный с элементом презрительности. «Вы столь обворожительны, что коленки подгибаются!» — ответила я ровным голосом, глядя на него. Секунда, две Очаровательно улыбнулась. Ни единый мускул на лице Фейроса не дрогнул. — Интересно, он тут сейчас мерится размером превосходства будет или как? Все бы ничего, но я женщина, со мной кое-чем не померяешься. — Из-за вас я опаздываю на встречу с клиентом, — сказал он. — Из-за вас я задерживаюсь и не могу попасть на работу, — ответила я. В голубых глазах на мгновение полыхнула кобальтово синяя молния. В воздухе стало свежо словно только что прошел дождь. «Выбирайте выражение, Ада!» – прошипел Фейрос. «Мы ему не нравимся», – отметила самооценка. «Нам он тоже», – радостно согласилась самомнение. «Как скажете, господин Эрайрос?» – снова улыбнулась я. Ситуация накалялась. Я понимала, что не права, но что-то бесило до такой степени, что не давалось сделать шаг в сторону и пропустить его. «И скажи ему, на дополнительные расходы будет скидка!» – вдруг донесся бодрый голос – И за спиной Фейроса возник рыжеволосый Азмус. Замер, оборвав себя на полуслове, глядя на меня широко раскрытыми глазами, в которых явно читалось восхищение. «О!», -о – выдохнул он. «Адочка, вы прекрасны! Доброе утро! Проходите, проходите! Освободи проход, грубиян!» Азмус отодвинул возмущенного Фейроса, коснулся губами моей руки и тут же ловко утянул за собой – Настолько быстро, что Беся едва не свалился с моего плеча. Впрочем, говорила ему, что не надо сидеть нога на ногу. Мало того, что неустойчиво, так еще и копытцами норовит одежку попачкать. Гаденыш мелкий. Ах, какой кавалер! Прокурлыкал Беся мне на ухо. Ты присмотрись, если что. Может, обольщать надо? Тебе мужчина. Мне медалька за выполнение работы сверхурочно. Незаметно для Азмуса я дернула Бесю за хвост. Тот возмущенно пискнул и принял вид оскорбленного достоинства, точь в точь как Фейрос, которого мы благополучно миновали. Я даже не слышала, что он там ответил, потому что все внимание было сосредоточено на ослепительном красавце Азмусе. Точнее, просто на очень симпатичном молодом мужчине. Но из когорты тех, которые умеют сразу расположить к себе, обладают прекрасным чувством юмора и не менее прекрасными манерами. Меня провели в просторную приемную, красивую в золотистых тонах, дорогая мебель из темного дерева, прекрасный стол, на котором можно делать работу, застолье и даже детей. Отличная техника, все хорошо подобрано и по удобству и стилистически. Три двери с табличками: Dias erarios, Azmus erarios и Фейрос erarios. Мягкие кресла для посетителей, а еще одна дверь конференц-зал. Серьезно у них тут. Мне прям нравится. «Адочка, тебя вообще должна была встретить Ника, наша повелительница досье кадров, но ее срочно вызвали с отчетом в управление. Поэтому хорошо, что я мимо проходил. На Фейреса не обижайся. Он прекрасный специалист. Твой любимый начальник, мой дорогой брат, но по части обходительности... Ну, прости ему», — тем временем говорил Азмус. «Любимый начальник?» — осторожно уточнила я. Конечно, сверкнул улыбкой Азмус. Здесь не бывает нелюбимых, в принципе. И что-то было в этой улыбке, что я поняла: буду любить Фейроса так, что ему и не снилось, даже если он станет отчаянно сопротивляться. Присаживайся, дорогая! подмигнул он, галантно отодвигая роскошный белый стул. Нику я все же вызову, пусть тебе все расскажет. У нас пока небольшая передышка перед хорошим, серьезным клиентом. Я села, посмотрела на него. Стоит, ждет чего-то, но элегантно так, словно просто пауза в разговоре. «Будут распоряжения, господина Райерс. Профессионально улыбнулась я. Азмус, не сводя с меня взгляда пронзительных зеленых глаз, улыбнулся в ответ. По телу пробежала волна жара. Вдох вдруг дался с трудом. Почему-то подумалось, что неплохо бы сейчас протянуть руку и осторожно расстегнуть верхнюю пуговицу его отглаженной голубой рубашки или две пуговицы. — Поцелуйте меня, Ада, — сказал он. Зелень глаз, будто за льда, горит-полыхает низкое пламя, пьянящее, шальное, невыносимое, и голова идет кругом, а в груди вдруг стало горячо. Чуть качнувшись к нему, я провела пальцами по темно-синему галстуку, завороженно скользя пальцами по шелковистой ткани. Улыбка азмуса стала шире, в глазах мелькнуло торжество. Я чуть сжала пальцы и потянула его за галстук к себе. Азмус склонился, прядь рыжих волос соскользнула на лицо, дыхание обжигало, губы оказались невероятно близко, такие желанные, такие манящие, обещающие все радости мира. — Увеличьте зарплату, господин Эрайрос! — шепнула я прямо в эти губы. Он замер. Во взгляде на секунду проскочило удивление. Я невинно хлопнула ресницами, Зря, что ли, наносила на них витаминную сыворотку, а потом старательно и аккуратно распределяла тушь. — Повтори это еще раз, Ада, — прошептал он хрипло. — Да, господин Райерс, выдохнула я, даже не думая выпускать его галстук, любуясь, как прекрасно контрастирует с синим мой алый маникюр. — Увеличьте зарплату. — Мы сработаемся, детка, — также хрипло произнес Азмус. — Демоны всех кругов, как же мы сработаемся? и вдруг он оказался возле выхода из приемной, а потом расхохотался приятным таким низким смехом. «Ада, это очаровательно! Мне уже нравится!» Несколько секунд я пыталась сообразить, как это он так быстро пересек немаленькую приемную. Но кто его знает, какие тут у них демонические способности? «Вам понравилось еще на собеседовании», – буркнула я, делая вид, что все идет по плану, и я ни капли не смущена. «И это тоже», – кивнул он но ты мне нравишься еще больше. И это хорошо, особенно после сбежавшей от нас Матильды. Все-таки, что не делается, то к лучшему. Поэтому будь добра, сделай мне кофе, а я, пожалуй, подумаю над повышением зарплаты». И тут же добавил «Себе». «Какая сволочь!» – восхитилась я, когда дверь с табличкой «Азмус Райрос» закрылась. Беся вытер несуществующий пот и шумно выдохнул. Потом взял сигаретку и вместо того, чтобы ее закурить, заживал. «Ты где так научилась?» – спросил он, покосившись на меня. Я сделала глубокий вдох, вновь плюхнулась на стул. Все же было немного не по себе. В Азмусе было нечто большее, чем в том же Мефе. Этот не использовал никаких чар. Он просто... Ух! «Я тридцать два года прожила на земле. У меня серьезный опыт», – поведала я ему. «Ого! Там этому учат?» – тут же заинтересовался Беся. «Там это врожденное», – выдохнула я. После этого посадила искусителя на стол и пошла готовить кофе. В конце концов, это уже официальная обязанность. Тут галстуком не отмашешься. Хорошо, хоть тут кофемашина, все прилично. Но нас и кипятильником не испугаешь, не то что обычным чайником. Пока я готовила напиток, Беся что-то клацала на клавиатуре. «Прекрати немедленно», – прошипела я. би би, -би» – важно отозвался Бес. Сейчас зарегистрируют на каком-нибудь порносайте. Будет мне потом проблема, подумала я. Хотя если в качестве рекламы агентства, то... Я так вдохновленно задумалась, что чуть не обожглась кофе. Услышала хихикание беси и пообещала накрутить хвост. Вообще, безумно радовало, что его покров невидимости хорошо работал и все шалости видела только я. После встречи с Эриком Беся потренировался в этом деле и теперь умело прятался от чужих глаз. Кабинет Азмуса был просторным. Что за у этих демонов большим размером? Тьфу, площадям. Красиво, даже немножко нарочито все. Видно, что хозяин кабинета любит золото, чтобы все блестело, кипело, переливалось. Короче, сорок от мира демонов. Но, надо сказать, с его элегантной небрежностью все это прекрасно сочеталось. Благодарю ада, кивнул Азмус, будучи увлеченным перепиской с кем-то. Пока можешь быть свободной, я позову. Я покинула кабинет и нос к носу столкнулась с хорошенькой девчушкой с кучей папок в руках. Точнее, папки дружно грохнулись на пол, когда я неожиданно открыла дверь. «Извините», — пробормотала она, — задумалась. Симпатичная, худенькая, совсем девчонка. Стрижка коры, теплые кари глаза, миловидные черты лица, чуть смущенная улыбка. Приличная кофточка и юбочка, точеная талия и ножки. «Вы наш новый секретарь же?» — улыбнулась она. А я Ника из отдела кадров. Зайдите ко мне в кабинет в коридоре через пару дверей сразу от приемной. Надо заполнить кое-какие мелочи. Ада, представилась я, протягивая ей папки. А я знаю, сообщила она. Тут же такой переполох был. Переполох? Озадачилась я. Ника покосилась на дверь, показывая, что не стоит обсуждать это так близко от начальства. Это было логично, поэтому мы отошли к моему столу. Я тебе на обеде расскажу, шепнула она. Тут есть отличное кафе. Все время хожу туда. И еще...» Она тут же деловито повысила голос. «Если что, обращайся ко мне. Я подменяла Матильду, поэтому помочь смогу. В компьютере у нее идеальный порядок. С нужным оборудованием я тебя работать научу». «Оборудованием?» озадачилась я. «Угу, его немного, но стоит разобраться. Ты же секретарь. Должна мгновенно ориентироваться в любой ситуации». Обезоруживающе улыбнулась Ника. «Ну, не без этого. В некоторых учреждениях секретари соображают лучше директоров. Это факт. Но я все же первый день. Ладно, где наша не пропадала, разберусь». Дверь в приемную распахнулась. На пороге появился очень представительный мужчина, 40 лет. Лысый, с косой саженью в плечах, черной бородой и стаканчиком кофе в руках, в кожаном костюме. Не удивлюсь, если тоже байкер. И с Эриком катается по одним дорогам. Пристально посмотрел на нас. Сделал глоток кофе. «Доброе утро, принцесса!» Произнес он таким басом, что, кажется, все завибрировало, включая и нас. «Что вы сегодня сделали полезного?» Я несколько растерялась, но Ника только усмехнулась. «Господин Эрайрос у себя!» «О, это хорошо!» Кивнул мужчина и быстро прошел мимо нас. Взялся за ручку двери, обернулся, смерил нас обеих все тем же пристальным взглядом. «Ну, я вас прошу, сделайте хоть что-нибудь полезное. Ну, нельзя же так!» И зашел к начальству. Я хлопнула ресницами, на этот раз не наигранно, а по-настоящему, от офигения. «Это что, нас в тунеядстве упрекнули?» «Это Дон Педро», — хмыкнула Ника, специалист по женской энергетике. «Все в порядке вещей, он всегда так говорит, каждое утро». «Женская энергетика?» — повторила я. «А есть и по мужской?» «Конечно», — ни капли не смутилась Ника. «Я тебе потом про всех расскажу». «Ой!» — тут же спохватилась она. «Совсем тебя заболтала. Пока тут никого нет, сбегай к главному бухгалтеру. Тут у нас быстро все. Получишь сразу зарплатную карточку. Однако вот тут скорость чрезвычайно радует. Не то что у нас». «Это ад, детка», — донесся голос Бесси, видимо, прочитавшего все по моему лицу. Тут никто работать во благо и без денег не будет, поэтому и вопросы решаются быстро. Что ж, меня это устраивает». Ника рассказала мне, где найти главбуха, после чего убежала к себе в кадры. Ответив на пару звонков, один перенаправив на Азмуса, я все же решила заглянуть к бухгалтеру. Посетителей не было, Дон Педро из кабинета начальства так и не вышел. Царица платежей и второй главный человек в любом деле сидела в конце коридора, за внушительной дверью из черного дерева с золотой массивной табличкой, вещавшей «Бацман Х.С. Главный бухгалтер». Из-за двери доносились крики. В криках было много страдания. Кого-то явно убивали. Я заколебалась. Стоит ли входить и прерывать производственную драму? Сделала шаг назад и, как оказалось, не зря. Дверь с грохотом распахнулась. На пороге появился тоненький блондинчик, похожий на ангелочка. «Хельтруда Сатраповна!» — Это невыносимо! — крикнул он. — Я увольняюсь! — Картина приложил руки к сердцу и, кажется, собрался падать в оморок, но, увидев меня, нахмурился. — Вы закончили? — осторожно поинтересовалась я. — Свободен! — тут же донеслось бархатистое контральта из кабинета. «Да — Да! — вздохнул блондин. — Ступайте в ад! Может, вам повезет больше! И похлопал меня по плечу. Ощутив себя чуть ли не посвященной в рыцаре, я храбро шагнула в кабинет главного бухгалтера. И она была прекрасна. Уже не молода, но далеко не пожилая. Каштановые роскошные волосы, зеленые глаза, красиво подведенные стрелками, придающими ей схожесть с кошкой, мудрой, знающей себе цену кошкой. Это размером с тигрицу. Строгий черный костюм, пиджак и брюки Идеальный маникюр, ухоженные руки. Такими не на кнопки нажимать, а держать бы хлыст. Но вот прям такие просятся. И очки, узенькие такие, в золотой оправе, чрезвычайно женственные и красивые. — Добрый день, — сказала она, посмотрев на меня. — Чем могу помочь? — Добрый день, — поздоровалась я. — Меня зовут Ада, я новый секретарь. — Гройсман, — уточнила она таким тоном, что я невольно выровнялась по стойке смирно. — Так точно! — непроизвольно сорвалось с губ. «Неудивительно — Неудивительно! — хмыкнула она и щелкнула пальцами. Ящик стола сам отодвинулся, полыхнул алым пламенем, оттуда немедленно вылетели пластиковая карта и белый конверт. Спустя пару секунд они оказались в моих руках. Я задумчиво повертела, рассматривая. «Вопросы — Вопросы? — уточнила Хильтруда Сатраповна. — От вас тут вышел... — я запнулась, подбирая подходящее слово. — Юноша! — «Возбужденный такой, в плане увольнения. С ним все в порядке, психологически». «Может, помощь нужна?» Она хмыкнула, приспустила очки на кончик носа, посмотрела на меня внимательно. «Это Марат, наш психолог. Помощь ему не нужна. Опорка необходима». Она хмыкнула, приспустила очки на кончик носа, посмотрела на меня внимательно. «Это Март, наш психолог. Помощь ему не нужна. Опорка необходима». Но об этом я расскажу как-нибудь в свободное от работы время. А пока шагом марш в приемную, дорогая. И знаете, я послушалась, потому что Диас и Азмус и даже зануда Фейрос рядом с Хильтрудой Сатраповной и рядом не лежали. В себя я пришла только в приемной. Рассказала о Бессе, тот подцокал языком, восхитился и тут же принялся наводить шухер в бумагах, за что получил от меня по шее, оскорбился и немного притих. Время до обеда прошло быстро. Приехал Диас, который, как оказалось, тоже был на встрече с клиентом, поприветствовал меня с улыбкой, попросил кофе и ушел к себе. В отличие от Азмуса, не пытался ни соблазнить, ни намекнуть, ни... ничего короче. Не то чтобы это меня расстроило, но, кажется, он и правда тут работает. Интересное положение дел. В целом работа ничего сверхзадачного или сложного не представляла. Обычные секретарские обязанности. Правда, я помнила, что Ника говорила про оборудование, но с этим еще успеем. Сама я все равно пока никуда лезть не буду. А почта, звонки, встретить и проводить клиента – пожалуйста. Клиенты, кстати, пока были совсем немногочисленны. Всего два человека, и то парой. Оба шли к Диасу. Азмус перед самым обедом выскочил из кабинета, сообщил, что он срочно должен присутствовать на генеральной репетиции свадьбы принца – имя я не запомнила – Так что будет поздно вечером. Всех впускать, никого не выпускать, взятки брать, надежд не давать. Послал мне воздушный поцелуй и был таков. Когда стрелки на часах подобрались к двенадцати, появилась Ника, махнула мне и сказала. — Пошли обедать. Бросай, это грязное дело. — Пока еще не очень, — заметила я. — Пыль тут явно вытирают. — Тут вообще с чистотой порядок, — хихикнула она. — Ну, пошли, а то я готова съесть жареного медведя прямо с костями. Я с сомнением посмотрела на худенькую Нику и поняла, насколько важен реактивный метаболизм. Беся вскарабкался мне на плечо, и мы втроем отправились в кафе. Погода стояла чудесная. Сегодня было не так жарко, как вчера. Даже дул ветерок. Сейчас бы на пляже полежать, а не тут быть, вздохнула она, рассматривая меню. В заливе чудесно. Я хотела выбраться на прошедших выходных, но все никак. Может, на этих получится. Я вообще ни разу не была. Поддержала я разговор, делая безумно важный выбор между двумя салатами. Вообще-то, если выбирать между мало, но вкусного и много, но невкусного, я возьму мало, но вкусного. А мало у меня не получается. В общем, вечная женская беда. Теперь еще саладушками и блинчиками тетушки Сарабунды вообще нереально следить за своим экватором. Поэтому решила, что салат из капусты есть не основное блюдо, а прелестное дополнение к жареной картошке с мясом и грибами. Главное договориться самой с собой. Остальным ничего не останется, как принять ваши потрясающие отношения. Ника послушала заказ, озвучиваемый мною официантке, и тоже заменила какое-то овощное извращение на вполне человеческий шашлык. Хоть не медведь, уже радует. И сок апельсиновый. Чудно! Мне того же и побольше. В жару надо пить все-таки, и желательно что-то легкое. На залив тебе надо, сказала она, когда принесли заказ. Это потрясающее место. Там такой песок, такое небо, море, ммм, сказка. Вот и сходим, не растерялась я. А мне можно с вами? Поинтересовался приятный мужской голос, который я тут же узнала.